«Не моя вчерашняя речь взволновала вас, — продолжал Добин. — Это только предлог, Эмилия. Или я зря любил вас и наблюдал за вами пятнадцать лет? Разве я не научился за это время читать ваши чувства и заглядывать в ваши мысли? Я знаю, на что способно ваше сердце. Оно может быть верным воспоминанию или леять мечту... Но оно не способно чувствовать такую привязанность, какая была бы достойным ответом на мою любовь и какой я мог бы добиться от женщины более великодушной. Нет, вы не стоите любви, которую я вам дарил. Я всегда знал, что награды, ради которой я бился всю жизнь, не стоит труда, что я был просто глупцом и фантазером, выменивавшим всю свою верность и пыл на жалкие остатки вашей любви». Я прекращаю этот торг и удаляюсь. Я вас ни в чем не виню. Вы очень добры и сделали все, что было в ваших силах. Но вы не могли... Не могли подняться до той привязанности, которую я питал к вам и которую с гордостью разделила бы более возвышенная душа. Прощайте, Эмилия. Я наблюдал за вашей борьбой. Надо ее кончать. Мы оба от нее устали. Эмилия стояла безмолвная, испуганная тем, как внезапно Уильям разорвал цепи, которыми она его удерживала, и заявил о своей независимости и превосходстве. Он так долго был у ее ног, что бедняжка привыкла попирать его. Ей не хотелось выходить за него замуж, но хотелось его сохранить. Ей не хотелось ничего ему давать, но хотелось, чтобы он отдавал ей все». Такие сделки нередко заключаются в любви. Вылазка Уильяма совершенно опрокинула и разбила ее. Ее же атака еще раньше потерпела неудачу и была отражена. «Должна ли я понять это в том смысле, что вы... что вы уезжаете, Уильям», — сказала она. Он печально рассмеялся. «Я уезжал уже однажды и вернулся через 12 лет. Мы были молоды тогда, Эмилия. Прощайте. Я потратил достаточную часть своей жизни на эту игру.